Развитие самопознания или выявление скрытых предпосылок Самопознание охватывает все четыре вида интеллекта и является уникальным даром человека. Именно самопознание имеется в виду, когда мы говорим о промежутке между стимулом и реакцией. В том времени, когда вы можете подумать, прежде чем сделать выбор. Развитие самопознания в результате стремления к пониманию и выявлению скрытых предпосылок, теорий и парадигм безусловно относится к той категории работы над собой, которая способна вывести нас на новые, значительно более высокие уровни. Поскольку мы всегда исходим из допущений, и поскольку они имплицитны, то есть мы не осознаем, что делаем эти предположения, то, выражая их явно, мы можем продвигаться вперед семимильными шагами. Мы можем научиться мыслить нестандартно. Позвольте проиллюстрировать это на примере упражнения под названием 9 точек». Даже если вы уже проводили этот опыт, советую еще раз его сделать, теперь с целью подтверждения важности выявления скрытых предпосылок и нестандартного мышления. Откройте буклет приложения и взгляните на рисунок 54. Не отрывая ручку или карандаш от бумаги, соедините девять точек, изображенных на нем, четырьмя прямыми, связанными между собой линиями. Возникли проблемы? Если да, попытайтесь еще раз, но попробуйте мыслить нестандартно. Вероятно, вы исходили из того, что все линии должны находиться внутри намеченного четырехугольника. Обратите внимание, чем вы сейчас занимаетесь. Вы думаете о своем собственном мышлении. На это не способно ни одно животное. Поэтому животные не могут создавать себя заново. А вы можете. Почему? Потому что мы способны изучать свои предпосылки. Теперь попытайтесь решить задачу еще раз. Подумаем, что происходит, когда мы начинаем мыслить нестандартно. Итак, Проведите первую линию так, чтобы она выходила за рамки четырехугольника, как это показано на рисунке 55 в буклете приложения. Теперь проводите вторую, третью и четвертую линию, как это сделано на рисунке 56 в буклете приложения. Хорошо, задам вам еще одну задачку. Попробуйте провести одну прямую линию через все девять точек. Проанализируйте ход своих мыслей. Из каких предпосылок вы исходите? Одна прямая линия через все девять точек. Переставлять их нельзя. Линия должна проходить через те же самые точки. Каковы ваши предположения? Разгадка в толщине линии. Взгляните на рисунок 57 в буклете приложения. Позвольте предложить вам несколько других подходов к развитию самопознания. У моей дочери Колин, наверное, не меньше 70 дневников, заполненных ее мыслями, предназначенных только для нее самой. Видение дневника позволило ей наблюдать за событиями собственной жизни, а также делать выбор, основываясь на этих наблюдениях. Она развела в себе способность создавать себя заново, практически моментально, только благодаря глубине и силе самопознания. Я видел, как она принимает важные решения, исходя из того, что подсказывает ей совесть, духовный интеллект, подчиняя ей и ментальный, и эмоциональный интеллект, а позже выяснилось, что все три составляющие находятся в гармонии. Изложение мыслей на бумаге может показаться утомительным занятием, однако оно оказывает мощное воздействие на человека и помогает ему прояснить многие вещи. Неудача, которая научила вас чему-то, становится успехом. В этом смысле неудач просто не существует. Мы всего лишь получаем опыт, который впоследствии должны правильно использовать в жизни. Еще один эффективный способ понять себя и других и научиться явно формулировать имплицитные предпосылки – Получение обратной связи от окружающих. У всех нас есть белые пятна. Некоторые из них подавляют нашу эффективность. Однако, развив в себе привычку стремиться к получению формальной или неформальной обратной связи с людьми, которые нам дороги, и среди которых мы живем и работаем, мы сможем ускорить свой рост и развитие. Этот процесс напоминает проведение маркетинговых исследований, в которых ваша компания сравнивается с мировыми лидерами, а не с местными или региональными конкурентами. Часто обратная связь помогает нам получить информацию о тех наших белых пятнах, которые не видны другим людям. Многие люди, и я в том числе, прислушиваются к голосу совести и начинают относиться к жизни как к миссии, ответственности и возможности внести свой вклад в окружающий мир с помощью искренней молитвы, позволяющей прислушаться к голосу вечности. Молитва это может придать вам сил и смелости, чтобы отступить, признать свои ошибки перед другими, извиниться взять на себя новые обязательства и вновь выйти на правильный курс.